Судя по крикам и беспорядочным выстрелам, светлячки разбежались по всей территории. Ричард захватил несколько запасных обоим и помчался наверх к Сайксу. Кабинет пустовал. «Где же полковник, черт его дери? Нужно наладить круговую оборону, загнать светлячков обратно в шале и восстановить энергоснабжение». Ричард вышел из кабинета Сайкса, держа пистолет на готове. По коридору кто-то брел. «Полковник собственной персоной». Когда Ричардс подбежал к нему, Сайкс уже сполз по стенке на пол. Грудь полковника вздымалась, как у спринтера, лицо блестело от пота. Левой рукой он сжимал правое предплечье, на котором чуть выше запястья зияла большая, обильно кровоточащая рана. Пистолет выпал из ослабевшей ладони и лежал поодаль. «Они повсюду», – выпалил Сайкс и нервно сглотнул. «Они повсюду». «Почему этот сукин сын меня не убил? Чуть ли не в глаза ведь смотрел!» «Который из них на вас напал?» «Какая к черту разница?» Пожал плечами Сайкс. «Ваш приятель, Бэбкок. Вы же приятели, верно?» Полковник содрогнулся всем телом. «Что-то мне нехорошо». Пролепитал он. Ричард соскочил слишком поздно. Сайкс обдал его рвотой. В коридоре тотчас завоняло желчью и чем-то еще. Металлический запах ассоциировался со свеже вспаханной почвой. Брюки и даже носки промокли насквозь, и, не глядя на них, Ричардs понимал, Сайкс собырвала кровью. Проклятье. Ричардs прицелился в Сайкс в грудь. "Пожалуйста", взмолился полковник. Имел ли он в виду "не надо" или наоборот "давай", Ричардs не знал, однако не сомневался. Спустив курок, он сделает Сайксу одолжение.